Глава 15 Через два года Прошло два года. На политическом горизонте России собирались грозные тучи. Мятежная Польша кипела и волновалась, как вулкан, готовый к извержению. Вести оттуда шли все мрачнее и тревожнее и по мере того, как накипала злоба и месть в сердцах непокорных поляков, закипал и гнев императора Николая Павловича против мятежного народа. Он ни на минуту не заблуждался относительно характерных представителей гордого и непокорного народа. Он глубоко осознавал, что можно убить, разорить и казнить на плахе всех поляков но что ни их духа, ни горячего патриотизма, ни преданности Польши старым заветам и старым геральдическим гербам не победит никакая в мире сила, не подавит никакая в мире власть. Оставаясь один, император глубоко задумывался. Тревожные заботы и смутные опасения навивали на него тяжелую бессонницу. Но он ни перед кем не обнаруживал своей тревоги и даже с горячо любимым братом Михаилом Павловичем не откровенничал. Между державными братьями, друзьями, словно чувствовалась какая-то рознь. И чем горячее любил брата великий князь Михаил Павлович, тем явственнее вставали перед ними ошибки и заблуждения государя, и тем меньше он прощал ему тот все возраставший фавор, которым начинали не в меру гордиться ненавистные великому князю любимцы императора. Среди этого тревожного положения у Николая Павловича появился небольшой светлый луч в виде рождения у молодой фаворитки Нелидовой сына, названного Николаем. Конечно, это очень выгодно отразилось на положении Варвары Аркадьевны, которая утвердилась настолько, что с ней стали считаться вполне серьезные люди. Это положение подтверждалось еще и тем, что сама императрица очень интересовалась и молодой матерью, и ее новорожденным. В это время подрастал и малолетний сын княгини Несвицкой, счастье которое было так полное и безмятежно, что она, по собственному замечанию, порой начинала бояться за себя Я никогда не думала, чтобы человеку могло быть неспослано такое безмятежное счастье, какое выпало на мою долю, — говорила она в порыве немого обожания, опускаясь на колени перед бетанкуром, которого буквально боготворила. И каким бы горем мне не пришлось со временем искупить то необыкновенное счастье, каким я пользуюсь в настоящее время, я ни на что не буду роптать. И мое лучезарное прошлое всегда встанет в моем сердце и в моей памяти живым отблеском, живым протестом против всякого ропота на судьбу. На этом ясном небосклоне только однажды промелькнула легкая, почти незаметная тень. Ею оказался довольно крупный проигрыш бетанкура, никогда не принимавшего участия ни в какой серьезной игре и только однажды попавшего в ловко расставленные сети после серьезной попойки среди малознакомого ему общества. Проиграв сначала сравнительно некрупную сумму, Бетанкур не остановился несмотря на уговоры, а все увеличивал и увеличивал ставки до тех пор, пока, проиграв все бывшие при нем наличные деньги, остался еще должен несколько тысяч, которых у него не имелось. Конечно, он знал, что Софья Карлна ни на минуту не остановится перед тем, чтобы уплатить за него какой угодно долг, но Постоянно пользуясь ее средствами и деньгами, оплачивая и все расходы по дому, и роскошную квартиру, нанятую на его имя, и без церемоний прибегая к ее кошельку для своих личных расходов, он находил неудобным еще и своими карточными долгами обременять ее. Но делать было нечего. Карточный долг в то время считался первым из всех остальных долгов и Бетанкуру пришлось, скрипя сердце, сознаться перед княгиней в своем крупном и неосторожном проигрыше. Она выслушала его внимательно, затем выбежала в другую комнату, принесла с собой объемистый, туго набитый портфель, и, опустившись на колени перед своим мужем и передавая ему портфель, взволнованным голосом проговорила, — Не ты виноват передо мной, мой дорогой, мой ненаглядный Александр, а я перед тобой кругом виновата, и не перед одним тобой, а перед нашим ненаглядным Вовой. Я до сих пор не догадалась передать в твои руки то, что давным-давно принадлежит Тебе и нашему сыну те деньги, на которые я купила свое безграничное счастье. Они все! Тут, в этом портфеле пересчитай их и возьми себе все здесь твое и я буду вдвое счастливее когда буду робко обращаться к тебе с просьбами вместо тех распоряжений которыми я так непростительно злоупотребляла разыгрывая хозяйку в нашем маленьком созданном тобой раю глубоко тронутый бескорыстием И такой преданностью Бетанкур попробовал протестовать, но молодая красавица закрыла ему рот горячими поцелуями, была так искренне, так бесконечно счастлива, что ему пришлось согласиться и от роли человека кругом облагодетельствованного перейти к роли щедрого благодетеля. В первое время эта новая и не совсем логичная постановка вопроса несколько тяготила его. Особенно часто встречались между ними разногласия по поводу расходов на ребенка, которого княгиня баловала безмерно и окружала самой изысканной роскошью, чему Александр Михайлович вовсе не сочувствовал. Для всякого менее ослепленного, нежели была ослеплена молодая мать, Было бы совершенно очевидно полное равнодушие бетанкура к ребенку, но такое равнодушие было бы предосудительно, а Софья Карловна видела в любимом человеке только достоинство и осудить его ни за что в мире не могла и не умела. Великого князя Михаила Павловича, продолжавшего молча и издали следить за своей бывшей протеже, искренне огорчало то отчуждение, среди которого, сама того не замечая, жила молодая княгиня Софья Карлна. Бессильный ввести ее обратно в общество, от которого она добровольно отказалась, он упросил великую княгиню Елену Пауну принять Несвитскую в число участниц большого праздника с живыми картинами в Михайловском дворце, устраиваемого в пользу вновь открытого благотворительного учреждения, которое императрица приняла под свое покровительство. Сначала великая княгиня, Сама всю жизнь, известная как женщина самых строгих правил и очень строго относившаяся к чужим ошибкам, ответила своему августейшему супругу категорическим отказом зачислить в группу приглашенных особу так сильно скомпрометировавшую себя, княгиню Несвицкую. Но Михаил Павлович так убедительно просил и так красноречиво доказывал, что тут речь идет только о вопросе благотворения и что при дворе найдется мало особ более способных украсить собой проектируемые живые картины, нежели княгиня Несвицкая, красота которой в последние два года достигла наивысшего развития, что великая княгиня согласилась пригласить пленительную картину, забыв на время о заблуждениях женщины. При дворе это приглашение произвело неожиданный переполох. Иные аплодировали решимости великой княгини и ее августейшего супруга поставить княгиню Несвицкую на один уровень с Нелидовой, которую приглашали все и всюду. Другие возмущались, находя, что для людей, себя уважающих, будет обидно и унизительно видеть своих жен и дочерей, приравненных к какой-то скандальной разведенке». Сильнее всех против участия в придворном празднестве восставала сама княгиня Софья Карлна, но Бетанкур так энергично протестовал против возможности отказа, что княгине пришлось согласиться и проехать во дворец, где происходили предварительные конференции по поводу живых картин и распределения ролей. Великая княгиня встретила молодую женщину сдержанно, но с той царственной корректностью, которая составляла одно из главных достоинств этой образованной и исключительно умной женщины. Великий князь очень обрадовался, увидев свою прежнюю протеже, а остальная часть публики с обычным тактом придворной среды не решилась сметь свое суждение иметь и любезно пошла навстречу несколько сконфуженной молодой красавицы. На долю Софьи Карланы по выбору самой великой княгини Елены Палны выпала в живых картинах роль царицы Рейна, и Бетанкор, одинаково довольный как этим назначением, так и самим приглашением, разрешил княгине самый широкий кредит на костюм рейнской царицы. Софья Карлана всегда слыла мастерицей одеваться, и при деятельной помощи нескольких умелых модисток и портних получился такой необычный и по богатству, и по изысканному вкусу костюм, что когда взвелся занавес, и перед глазами очарованной публики предстала величественная поистине царственная фигура царицы Рейна, расположившейся на скале среди прибоя волн, задрапированный в белый, расшитый золотом хитон, с распущенными волосами и золотым скипетром в руке, весь зал вздрогнул от восторга и изумления. Картина была поставлена молодым только начинавшим тогда и впоследствии знаменитым художником Брюлловым и поражала смелостью и широтой замысла и стильной художественностью исполнения. Государь! сидевший в центре первого ряда августейшей хозяйки праздника, первый подал сигнал к аплодисментам, и вслед за ним своды зала задрожали от взрыва всеобщего восторга. Все предшествовавшие картины, равно как и все те, которые следовали за царицей Рейна, пропали и стушевались от невыгодного сравнения. И когда по единодушному требованию публики занавес вновь был поднят и картина повторилась при торжественных звуках немецкого гимна, всегда осторожный и спокойный фаворит государя, сидевший позади него, вышел из своего обычного подобострастного покоя и слегка подавшись вперед восторженно произнес «Нет, такая красавица не повторится». Государь обернулся на это восклицание и провел рукой по влажному лбу. Он тоже сознавал, что встретить такую красавицу ему больше не удастся в жизни. Все то, что он видел и встречал раньше, были женщины, а это являлось видением, мечтой, художественным воплощением красоты. Когда занавес упал, И, великая княгиня Елена Павловна встала, чтобы пройти за временно созданные кулисы. Государь и спросил разрешения последовать за ней. Едва войдя на сцену, он подошел к стоявшей у боковой кулисы Софье Карловне и слегка дрогнувшим голосом сказал: Вы были обворожительны, княгиня. Она молча поклонилась. Мы с вами давно не встречались продолжил император. «Я нигде не бываю, Ваше Величество», — сдержанно ответила Софья Карлона, скорее встревоженная и недовольная, нежели польщенная таким исключительным вниманием. «Вы так довольны своим семейным счастьем?» — слегка насмешливо произнес император. «О да, Ваше Величество!» — смело и открыто ответила она. «Вы, Ваше Величество, выразились вполне. «Точно и справедливо. Мое семейное счастье так полно, так велико, что я ничего нового желать не могу и мечтать ни о чем ином не смею. И в прошлом вы ни о чем не жалеете, прищуриваясь, спросил император. Мое прошлое было так бесцветно, так безрадостно, что не только жалеть, но и вспоминать о нем я не хочу». Прямо взглянув в глаза императору, ответила молодая женщина. Государь выдержал этот смелый взгляд. Решительный тон княгини почти покорил его. В эту минуту раздался режиссерский звонок, возвещавший о начале третьего и последнего отделения. «Вы в этом отделении не участвуете, княгиня?» — осведомился государь. Только в последнем номере, Ваше Величество. Опять царицей Рейна? Да. Великой княгине было угодно, чтобы широкий голубой Рейн еще раз прошел перед глазами публики под звуки чудного нового вальса, посвященного этой царственной реке композитором Лумбье. «Я не прощаюсь с вами, княгиня», — сказал император, видя, что его присутствие за кулисами задерживает дальнейший ход концерта. Я еще вернусь сюда по окончании этого волшебного концерта. Сказать последнее, прости, загадочной царице Рейна». Говоря это, он почтительно склонился перед княгиней и осторожно поднес к губам ее красивую руку. Последнее отделение концерта превзошло все предыдущие, и когда под упоительные звуки чудного вальса в последний раз взвился занавес, и перед очарованной публикой вновь показался чарующий облик волшебной царицы Рейна, восторгу присутствующих не было конца. Занавес поднимался и опускался четыре раза подряд, а у подножия волшебной скалы — Все время лились томительные, страстные звуки чудного, упоительного вальса. Они словно разбудить хотели эти неподвижные волны, словно надеялись призвать к жизни эту замерзшую красавицу, грациозно застывшую на холодной, как она, неподвижной мраморной скале. Занавес упал в последний раз — и зал с минуту оставался безмолвным, словно зачарованным. Все молчали, охваченные непритворным, почти благоговейным восторгом. Только томительные, страстные звуки вальса по-прежнему лились, а травой огненной страсти западали в душу и будили в ней и тревожную жажду счастья, и мучительную, безотчетную тоску о чем-то, невозвратно ушедшим, навеки утраченным. Государь с минуту молчал и вместе с ним сохранял тишину весь зал. Но вот император подал первый сигнал к восторженным аплодисментам и, не дожидаясь на этот раз приглашения великой княгини Елены Павловны, направился за кулисы. Княгиня Несвицкая уже ушла в отведенную ей отдельную уборную, но еще не раздевалась по распоряжению режиссера, ожидая новых вызовов государя и прочих почетных гостей. Проходя по узкому кулуару, образовавшемуся между сценой и уборной княгини Несвицкой, государь заметил между кулисами осторожно пробиравшегося флигель-адъютанта, и на его чело набежала тень. Бетанкур, в свою очередь, увидев государя, быстро ретировался. Император понял, что тот испугался, и по его гордому и властному лицу скользнула улыбка. Он понял, что такой соперник ему не опасен, и, осторожно постучав, вошел в уборную княгини Софьи Карловны. Она вздрогнула при его появлении, хотя отчетливо слышала стук, но, видимо, не ожидала появления государя. «Я не вовремя? Вы кого-нибудь другого ждали?» — спросил вошедший, сразу атакуя ее вопросом. Софья Карловна ответила молчаливым и почтительным поклоном головы. «Это можно было принять и за приветствие, и за подтверждение». «Я пришел еще раз поблагодарить вас, княгиня, за доставленное всем нам наслаждение», — сказал государь, непритязательно опускаясь на простой деревянный стул перед трюмо, на время перенесенный в уборную для туалета княгини. «Я принес почтительный привет чарующей царице Рейна и пришел к ней в последний раз не тем грозным, властным повелителем, каким я привык входить всюду, а подвластным, покоренным ею рабом. Я пришел сказать решительное слово и выслушать последний решительный ответ. Нужно ли это, Ваше Величество? Возразила Софья Карловна, слегка дрогнувшим, но нетерпеливым голосом, слегка бледнее. «Не перебивайте меня, княгиня», — остановил ее император, — «дайте мне договорить. От вашего ответа будет зависеть и ваша, и моя судьба». «Так, как я говорю сегодня с вами, я еще никогда ни с одной женщиной не говорил «Того впечатления, какое вы произвели на меня». Еще ни одна женщина в мире никогда на меня не производила. Это не властный каприз царя, не знающего преграды своим желаниям, не безумный горячий порыв юноши, не испытавшего страсти, неупорная настойчивость упрямого ухажера, вопреки всему рассчитывающего на успех. Это роковое. Незнакомые мне до сих пор чувства, в котором столько же вражды и ненависти, сколько страстной, пылкой любви. Вы видите, я говорю с вами прямо, я ничего не скрываю, ни за что не прячусь. Я никогда никому не подчинял своей непоколебимой воле, вам же я подчиняю ее. Я никогда ни перед кем не гнул своей гордой головы, Перед вами я стою со склоненной головой и жду вашего решения и вашего ответа. Но чего же вы хотите от меня, ваше величество? Вашей любви, княгиня. Ничего, кроме вашей любви. И какой бы ценой мне не пришлось купить эту любовь, я ни перед чем не остановлюсь, ни над какой жертвой не задумаюсь и отдам все, кроме своей короны. Княгиня Несвицкая поднялась с места и гордо откидывая назад свою головку, на которой еще блестала призрачная корона царицы Рейна, твердым, и властным голосом проговорила, «Ну, так я буду великодушнее вас, государь, и прямо отвечу вам, что я ничем не пожертвую. Вы знаете, что я люблю другого, что моя судьба навсегда связана с ним, что я мать его ребенка, и вы сами Отвернулись бы от меня, если бы я все это принесла в жертву суетному и тщеславному желанию сделаться фавориткой самодержавного монарха. Вы сами оттолкнули бы меня, государь, за такую недостойную измену всему, что есть в жизни святого и заповедного. А меня еще никто никогда не отталкивал. Со мной то. Тоже еще никогда не случалось подобного ваше сиятельство, изменившимся от гнева голосом ответил император. И заверяю вас, что вам придется испытать именно то обидное чувство, от которого вы считаете себя навсегда застрахованной. Вы скоро убедитесь в этом. И, не дожидаясь ответа или возражения, он вышел из уборной. Непокорные красавицы в таком состоянии раздражения, что, дожидавшийся его в кулуаре, фаворит отскочил от него в испуге, и, следуя за ним по мановению величественной руки, чуть ли не молитву шептал дорогой. Такой грозы, которая была написана на выразительном и властном лице разгневанного монарха, ему еще никогда не приходилось видеть.